Он, например, во все нарастающих масштабах поставляет свободе информацию о социалистических странах, выкачиваемую из переехавших в Израиль бывших граждан этих стран. Покупатели подобной информации услужливо не замечают, что один и тот же голос на пленке сегодня принадлежит пражскому экономисту, завтра ленинградскому врачу, послезавтра лодзинскому инженеру. Приобретая такой товар, свободу проявляет особенно большой спрос на клеветнические откровения о национальной розни народов социалистических стран. Ведь свободе приходится ежедневно на одних только 22 языках советских народов выдавать свою продукцию в течение 375 часов. Многие олим и не подозревают, что от их имени выпекаются клеветнические выдумки о странах, откуда они выехали в Израиль. Если голос Израиля оповещает о сенсации, свобода немедля заимствует ее для своих передач. В качестве примера приведем такое сообщение Иерусалимского радио. На конкурсе «Поцелуев» в Соединенных Штатах Америки победила еврейская пара «Скотт Сандлер» Элис Шапиро. Далее исследовали оглушительные подробности. Пациент бился 35 секунд и дал лучшие результаты по пяти показателям: красоте объятий, положению губ, владению дыханием, изобретательности, секс-опильности. Сенсация, правда, не политическая. Но новтинские радиопираты сочли, что и она в какой-то степени возвеличивает сексионизм. Развивается и обмен кадрами между свободой и голосом Израиля. Вот характерный пример. Некий Гарри Табачник некогда был сотрудником эстрадных программ московского радио. Пронырливый Гарри неоднократно уличался в настойчивом выманивании старого тряпья с иностранными фабричными марками у зарубежных эстрадных гастролеров. Переехав в Израиль, Гарри в избытке снабжал своими новеллами, Из советской жизни израильских радиодельцов. Значит, творение он был превращёнся из советской пропаганды в крупного писателя и даже назначен членом руководства субсидируемого сохнутым израильского объединения русских писателей. Но способность этого испечённого писателя сочинять антисоветские небылицы принесла хозяевам табачников гораздо больше, чем его художественные произведения. И потому этот навелист был переуступлен свободе, направившей его одним из своих корреспондентов в Вашингтон. Мюнхен не остаётся в долгу перед Иерусалимом. Например, за правилы свободы милостию разрешили своему сотруднику изменнико родины Финкельштейну засылающему эфир под именами Владимирова и Зайцева подставлять свои писания непосредственно в Иерусалим. В Голландии я встретился с сутугами Аイズменс. Пожилыми людьми, в чьих глазах рождался голос Израиля. Они тогда наивно верили в чистоту и благородство задач этой радиостанции и даже посильно помогали её становлению. Но сейчас один из бывших редакторов Голоса Израиля первого поколения, работающий над книгой о борьбе голландского сопротивления за спасение евреев, так характеризует роль передач израильского радио на политические темы, создаётся впечатление, что голосу Израиля отведена роль дирижёра чьей палочки подвластны все сионистские средства массовой информации во всём мире. Возьмём, к примеру, второй этап совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Стоило только Иерусалимскому радио дать очередную изведительную запевку насчёт безнадёжности и бесперспективности работы координационного комитета, Как ее тут же подхватили сионистские газеты во всех странах. Одни и те же фразы, одни и те же доводы. Перед опасностью мира. Свой беспощадный анализ политических передач израильского радио Айзманс закончил так. В последних войнах агрессоры наряду со всеми смертоносными видами оружия широко применяли и оружие лжи. Поэтому по этому поводу говорят: когда начинается война, первой жертвой становится правда. Что касается сионистского радиовещания, то для него правда